Глава 40. Мия. Мамина Серёжке, я была уверена, что это они. Меня буквально трясло от предчувствия. Девушка всё-таки подала мне серьги, но смотрела так пристально, словно я могла схватить их и бросить сбежать. Это они, те самые серьги. Сколько стоят? Я хочу выкупить их. Девушка назвала цену. Я потянулась за кошельком и с холодным сердцем обнаружила, что он пуст. Ни одной купюры. Конечно, у меня там находилось совсем немного денег, но были же. Девушка, оплачивать будете? Перетрясая кошелёк в поисках денег, я затряслась от волнения. Не могла я упустить мамины серьёжки. Чёрт, наверное, в столовке вытащили деньги, когда я в очереди стояла, вздохнула я. Девушка, отложите эти серьги, никому не продавайте. Я вернусь за ними завтра. Обещать не буду цыкнула недовольна и хотела отложить серьги обратно. «Отложите, умоляю! Они безумно важны для меня! Не продавайте!» Я вцепилась в рука в блузке администратора ломбарда. «Отпустите!» – испуганно отозвалась она. «Охрана!» В мою сторону метнулся мужчина с внушительным пузиком, воинственно поблескивая глазами. Вот только этого мне не хватало. От звука этого голоса сердце ожило и затрепетало. «Я заплачу за неё!» Раздалось, как гром среди ясного неба. «Девушка выкупает эти серёжки!» Этот голос я узнала бы и из тысячи других. «Якуб? Он здесь? Вернулся?» Я сконфуженно спрятала в карман кошелёк без единой купюры. Вся кожа покрылась мурашками. Меня словно накрыло мощной волной цунами и начало сносить далеко-далеко. Я с трудом сохраняла спокойный вид, но мышцы продирала судорогой, щёки опалила жаром. Внутри словно комок льда образовался в районе живота. Туго перетянул всё в узел. Эмоции обернулись горючей смесью. «Привет», — прошептала я пересохшим голосом, жадно разглядывая мужчину. Едва мы схлестнулись взглядами, моё сердце сделало длительную остановку. Весь мир вокруг тоже замер без звука и движения. А зноб и жар попеременно захватили власть над телом, с которым творилось неладное — Она остановилась похожим на тугой комок импульсов, каждый из которых жаждал лишь одного: быть рядом с Якубом, любить его, наслаждаться близостью. Я жадно разглядывала его лицо, каждую черточку, словно обнимала, ласкала пальцами, прикасалась к губам на расстоянии. Я бы его зацеловала, залезала в него. Это похоже на сумасшествие. Я жадно внимала каждой черточке его лица, каждому мускулу тренированного тела. Такой же мускулистый здоровяк, полное обаяние с горящим взглядом, роскошный, красивый, такой мой, знакомый, родной, близкий. Только борода отрасла больше прежнего. Без денег осталось. Кивнул Якуба, поустив ладони в карманы джинсов. Я смущённо кивнула. Меня ограбили, а я и не заметила. Воровать ничего не планировала. Ну-ну, фыркнул. Зря что ли бравого офицера охраны потревожили? Может быть, он всего лишь пошутил, но мне было не до шуток. Я сейчас не способна воспринимать и распознавать юмор. Не веришь? Уже не знаю, чему верить. Ты кинула меня на свидание, вокруг пальца несколько раз обвела, как пацана какого-то. Возмутился. Что? Язык прилип к нёбу. Когда это было? Постоянно, Мия, постоянно. Якуб усмехнулся ещё раз и повернулся к девушке расплатился за серьёжки и принял их от продавщицы в коробочке потом он кивнул в сторону выхода и ни слова не говоря пошёл первым в сторону выхода я смотрела на его спину и изнывала от желания прикоснуться к нему просто обнять внутри всё заныло от неутолённой жажды близости не только секс нет не только то что происходило со мной сейчас было не про секс не про самые разнузданные позы а гораздо глубже и откровение это больше, чем секс. Пожалуй, всегда было большим, чем секс с самого начала. Но я обманывала себя, что всё иначе. Обманывала, обманывала, но не обманула. От себя не убежать. А я, вот она, просто сгусток безумной любви к Якубу. Мы вышли из ломбарда и прошли немного, стали у здания. Якуб раскачивал коробочку с серьгами на ладони, словно раздумывая смотрел на меня с непонятным выражением лица. Извини, само так вышло. За Серёжки я тебе деньги верну. Брось, они грошовые, отмахнулся щедро. Знаю, что много денег не стоит, они дорогие, как память от мамы. Ценные, значит, реально ценные. Это дороже любых денег и Он сделал паузу и достойно свидания. Опять ты за своё. А ведь ты только начал мне нравиться. «Бери выше, ты от меня без ума. Скоро совсем голову потеряешь, потому и убегаешь постоянно». Я не знала, что ему возразить. Мне нечего было возражать. Я уже потеряла голову, была полна любви к нему и не знала. Просто не знала, нужно ли ему большее, чем секс. Пожалуйста, хотя бы один намёк с его стороны. Один крошечный намёк. Хоть половина слова, которое подсказало бы, как мне вести себя с ним, Чтобы не испортить всё ещё больше, я сделала шаг вперёд. Яаков, я жалею, что так вышло, то, как всё обернулось перед твоим отъездом. А что именно? Мы много чего говорили и делали. О чём именно ты жалеешь, Мия? уточнил Якуб. Жалею о своих словах. Я задала вопрос о долгах, напомнила об условиях сделки. Это было сказано от обиды. То есть сделка для тебя пустой пшик? он выдохнул жарко и задержал дыхание. Так, или как пчёл? Я уже заебался голову ломать над твоим поведением. Я хочу быть с тобой. Это важно для меня. Как по договору? уточнил он. Нет, я хочу быть с тобой без всяких договорённостей, как твоя девушка. Я хочу стать твоей без договорённостей, хочу отношения. Какие? уточнил безэмоционально. Яков просто вскрывал мою грудную клетку одно ребро за другим, выдирая основу. Боже, никогда прежде мне не приходилось открыто говорить о таком, обсуждать отношения без малейшей надежды на внимание и тепло, никаких гарантий, только безумная надежда и жажда любви. Я хочу, чтобы у нас были длительные отношения, романтические, как у всяких пар. Проклятье, снова я топталась по гордости и чувству собственного достоинства бросила их к ногам и прошлась по ним, не раздумывая. Внезапно между нами вклинился третий. Малыш, я вернулся и готов дать нашему браку ещё один шанс. Любимая, прости. Я снова рядом, снова с тобой. О, чёрт! Мой бывший муж